Опять мертвые и холодные скалы, уже не первая экспедиция. Пришел момент, когда радость от старта сменилась отчаянием. Их корабль, Блов был самым совершенным и мог, как и фрилонцы, совершать скачок во времени. Именно поэтому удавалось так быстро достигать цели полета. Среди членов экипажа появился ропот, сомнения в миссии, у которой, как многим казалось, не было смысла.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 Это означало, что Плоса жил на триста лет раньше, а Ядрин наоборот, на сто позже, а Друис на 500. Так они хотели запутать следы, чтобы корпус Боувер, что обязательно будет на них охотиться, не смог выследить. Сноук прибыл к Плоса как бог, спустился с небес на своем челноке. «Зачем пришел?» – вместо приветствия спросил его давний друг. Предупредить.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 и уже через неделю его разгромили. Он хотел спрятаться, но какой смысл скрываться и словно крыса бегать по земле? Друэ сдался на милость корпуса, но его не помиловали, а казнили, и это была первая смерть с эпохи, как фрилонцы вторглись на планету Фага. Затем пал воздушный бастион Плоса. Он рухнул на землю, оставив в небе черную полосу.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 Даже наша обязанность, ведь мы допустили искажения их естественного пути. Но не будем вмешиваться в процесс. Нельзя допустить новой катастрофы, как та, что произошла на Фага. Корпус Боувер не покинул планету. Их корабли висели на дальней орбите, и только ученым разрешили спуститься на Землю, чтобы все исследовать. В этот раз они слились с людьми,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 Это плохо. Что ты имеешь в виду? Мутация, вот что плохо. Сейчас они живут в трехмерном измерении. А что, если их ген раскроет свой потенциал и постигнет четвертое, а может даже пятое? Что тогда? Это плохо. Может произойти то же самое, что и на планете Фага.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 Но Яна заинтересовал не мужчина с бородой, а то, что было нарисовано у него за спиной. «Что это?» «Не знаю. Трубы. Я их смотрела, но там нет ничего интересного. Большие и тяжелые. Даже с места не смогла сдвинуть. А что?» Ян прекрасно помнил компьютер Паллаб, что стоял у них в архиве и помог Вале найти его у стен монастыря. «Неужели я ошибся, и ты не из будущего, а из прошлого? А может, тебя там спрятали, но зачем? А если ты из прошлого?» стал рассуждать он, вспоминая пробелы в истории людей.